Глава 6 Они вышли из театрика, на углу простились, но гитарист решил проводить Климу до самого дома. Он был единственный кто не согласился с предложенным планом. Ему казалось, что план недостойных дирижёра, которого он боготворил. не следишь к женщине, возьми с собой плётку», цитировал он Ницше, из чьих трудов знал только эту фразу. «Дорогой мой», — вздохнул Клима, — Плётку для меня взяла она. Гитарист предложил Климе поехать с ним на его машине в этот курортный городишко, каким-то фокусом выманить девушку на шоссе и наехать на неё. Кто мне докажет, что она не сама угодила под колёса? Гитарист был самым младшим в оркестре, любил Климу, и Климу тронули его слова. «Ты очень славный», — сказал он ему. И гитарист, покраснев от возбуждения, стал разрабатывать план до мельчайших подробностей. «Ты очень славный, но так дело не пойдет», — сказал Клима. «Ты еще колеблешься? Она свинья!» «Ты правда очень славный, но так дело не пойдет», — повторил Клима и простился с ним.